С кем-то когда-то именно так и было. Лицо в ладонях, пуля в груди и больше никогда, никогда. Не надо, тихо попросила Наташа. Он встал, подошёл к ней. Они обнялись так, будто миновали вечную разлуку. Ты меня любишь? серьёзно спросил он. Очень, ответила она про себя. И я очень, сказал он вслух. И они пошли, обнявшись, ещё ближе, чем прежде.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 Он остановился, как будто видел перед собой опасность. Ты что? Наташа тоже остановилась. Он помолчал. Ну что? Да будь прокляты эти выставки и премии, если ты от них так устаёшь. Володя сказал бы: "Ничего, отдохнёшь, главное, ты победила". Маргошка сказала бы: "Нечего было хохотать и напиваться". Ты понимаешь, Алка, меня уже, наверное, лет 10 никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь, что у тебя на душе?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 готовила этот кусок лета для спектакля детской сказки. Володя подошёл и спросил: "А где мы остановили машину?" "Так ты же сам ставил", ответила Наташа и прошла мимо Карины. Прошла сквозь декорацию для детской сказки. Впереди просвечивало шоссе. "Ну, я ставил", согласился Володя. "А где я её поставил? Я не помню". "Как это не помнишь?" Ну ты же знаешь, у меня топографический идиотизм. Они вышли на шоссе, машины действительно нигде не было видно. Может быть, они вышли другой дорогой?